Глава седьмая. Даже за то короткое время, что Зоя провела в кухне, погода успела перемениться. Хар еще сильнее рассеялся, на траве играло все больше солнечных пятен. Харри изумленно оглядывался по сторонам. Зоя пару раз возила его Брайтон, но там всегда были огромные толпы людей, а жесткий галечный пляж не располагал к тому, чтобы на нем валяться. А здесь... Они брели по песчаному берегу маленькой бухты. Пляж был золотым. Зуи и вообразить бы не смогла такой цвет. Похоже, у этих людей есть собственный пляж. Как это необычно — владеть собственным пляжем. Зоя недоверчиво покачала головой. Озеро — лох, если по-шотландски. Было невероятно огромным. Оно как будто уходило за горизонт. Зоя не видела его краев ни с одной стороны, разве что прямо впереди, где из тумана поднимались большие горы. Но насколько далеко они находились, угадать было невозможно. Кроме всего этого, на берег набегали маленькие волны, добираясь до брошенной лодки. Зоя присела на корточки и опустила руку в воду. Вода была ошеломительно холодной и чистой. Наверное, ее можно было пить. Хотя Зои и не собиралась делать этого прямо сейчас. Она глотнула кофе из своей кружки. Но даже растворимый черный кофе без капли молока, налитый в старую побитую кружку, казался, как удивленно обнаружила Зоя очень вкусным. Если стоять на берегу самого края воды. Такое прекрасное, хотя и холодное утро. Тут за рукав ее халата дернула маленькая рука. «Что? В чем дело?» — спросила она. Хари показывал куда-то в середину озера. «Что там, Харри?» Дрожащий пальчик Хари тыкал в пространство, но там явно ничего не было. Зоя огляделась. Над водой кружили птицы. «Да, знаю», — сказала она. «Посмотри на птиц, разве они не прекрасны?» Но в этот самый момент она услышала громкий пронзительный вопль и чуть не выпрыгнула из собственной кожи. Хари задохнулся. Они оба повернулись с колотящимися сердцами, но увидели всего лишь гигантского павлина, демонстративно развернувшего хвост. Его злые маленькие глазки смотрели на них, острый клюв раскрылся. «Карк!» «О, черт побери!» — выдохнула Зоя. «Ты меня напугал, мистер павлин. Вот, возьми!» Она достала из кармана ломоть хлеба, который прихватила из кухни. «Попробуй!» Она бросила пару маленьких кусочков в сторону павлина и дала ломоть Харри, чтобы он сделал то же самое. Но, не позволив приманивать птицу ближе, павлин, казалось, готов был откусить им пальца. «Карк!» Кажется, птица предупреждала их, что ее не слишком подкупило предложенное угощение. Но, тем не менее, крошки павлин сожрал, так что Зои и Хари осторожно вернулись в убежище кухни. «Как здесь красиво!» – произнесла потрясенная Зоя. Патрик фыркнул. «Все так говорят сначала», – мрачно заметил он. Наконец, сверху тяжело ступая, спустилась еще одна фигура. Физически этот мальчик отличался от брата и сестры, так как отличается мело от сыра. Он был крупным, грузным, светловолосым. Он уже вступил в пубертатный период и выглядел так, словно просто не знал, что ему делать с самим собой. У него были огромные руки и ноги, слишком крупные, непропорциональное тело, И он со вздохом сел за стол, положив перед собой шесть тостов. «Э-э, с добрым утром!» Парень оглядел Зои с головы до ног. «Няня семь!» – возвестил Патрик. «Я в няне не нуждаюсь!» – заявил подросток. И Зоя пришлось признать, что в этом есть смысл. Он выглядел более или менее готовым участвовать в Кубке Шестинаций. чемпионате по регби». «И хорошо, потому что я не няня», сказала Зои. «Я Зои, Я здесь как помощница иностранка». «Шеклтон», проворчал мальчик. Имя прозвучало настолько необычно, что Зоя пришлось переспросить. «Не расспрашивай его об имени. Он его ненавидит», сообщил Патрик. «Если бы я родился первым, оно досталось бы мне. И все поместье», задумчиво добавил он. Охотно отдам его тебе, мелюзга», — огрызнулся Шеклтон. Ладно, кивнул Патрик. И тогда уж никто из вас носа сюда не сунет. Никогда, никогда, никогда. Я не желаю уезжать, сказала Мэри, так что не выйдет. Уедешь! Уедешь из моего дома, уедешь, глупая девчонка. Патрик внезапно в ярости бросился на сестру. Зоя скорее инстинктивно, чем сознательно, протянул руки и удержала его. Патрик застыл на месте, когда она к нему прикоснулась. «Не прикасайся ко мне!» «Да, хорошо, просто не трогай свою сестру». «Да, отстань от меня», — фыркнула Мэри и показала язык. Зоя чувствовала, как маленький мальчик дрожит от злости. «Кому еще тостов?» — спросила она с надеждой, посмотрев на тостер. Но Шеклтон уже намазал все шесть тостов слоем масла в дюйм толщиной и половиной банки мармелада. И энергично жевал. «Виноват», — пробормотал он с набитым ртом, разбрасывая крошки. «Думаю, я забрал все».